Глава одиннадцатая В боковое водительское стекло ударила пуля. Судя по всему, того же снайпера, который чуть меня не достал. Жена прибавила газа, и мы уехали с линии обстрела. Я перелез в Кунг. «Ты куда?» И расклонилась над рулем и попыталась рассмотреть стрелка. К пулемету. Супруга ехала не больше двадцати километров в час. Спешить некуда. Не хватало нам растяжки или банальной ямы а может и какой другой припрятанной гадости. Я снял корд с предохранителя, приготовил три последние ленты, открутил два из трех креплений, чтобы в случае чего быстро снять пулемет. Вдали напротив одного из домов книг на дороге виднелся непонятный объект. Можно слазить вниз за биноклем, но не имеет смысла. У нас все равно два пути, или вперед, или назад. Бульварное кольцо в обе стороны специально перегорожено двухъярусными автобусами, строительными плитами и тяжелой техникой. Назад мы не поедем точно, значит, только вперед. «Ты видишь, что это?» – крикнула жена. «Похоже на танк!» Неожиданно я осознал, что именно находится прямо посреди дороги. Несколько минут мы ехали в молчании. Я внимательно наблюдал за обстановкой. За зданиями, дворами, окнами хотя в отношении окон с домами-книгами не получалось. Слишком много там стекол. Солнце бликовало и отражалось, бегало зайчиками. Танк застыл напротив второго по счету от Кремля, дома-книги. При ближайшем рассмотрении видно, что левая гусеница разорвана. На броне след Гарри, будто коктейли Молотова запустили, но пожар успели потушить. Адула смотрела прямо на нас. «Может, его когда-то подбили, да он так и остался стоять?» Мне эта версия понравилась, но ее правдивость сомнительна. На первый взгляд, танк небоеспособен, но не все в этой жизни такое, каким кажется. Мы подъехали настолько близко, что реши командир танка разнести нас в пух и прах, и он разнесет нас в пух и прах. Начал пробирать нервный смех. На меня нацелена дуло, а я в ответ целюсь в него кордом. Решила Моська, что сильна и лаять будет на слона. Дуло пришло в движение. Два резких сдвига и уже смотрела точно в кабину. В тот же миг я увидел людей разом появившихся на крышах окружающих зданий. Мимолетным взглядом насчитал не меньше семи снайперов и одного гранатометчика на крыше, соединяющего все дома книги первого этажа. У него то ли двадцать седьмое, то ли двадцать девятое оружие. Не разглядел. Собственно, это и не самым страшным-то казалось. Танк от нас оставит пустое место, только если центр не допустит ту же ошибку, которую совершили многие наши противники. Сколько стрелков на крышах и в окнах пустых домов по-настоящему, неизвестно. Вполне вероятно, что и спину несколько стволов сверлят. Моя голова, торчавшая из-под брони, отличная для них мишень. Любой нормальный человек бы спрятался. Но я не нормальный уже тем, что пошел против системы. Ира затормозила. Из-за танка вышел высокий мужчина с глубоким шрамом на лице. На нем была полевая военная форма, а количество звезд на погонах не видно. Резким движением он поднес карту Рупор. Далеко вы, ребята, забрались. Слишком. Раздался из матюгальника хриплый голос центра. «Намеков явно не понимаете. В общем, отпустить я вас уже не могу. Ничего личного. Работа такая. Поэтому, если сдадитесь, то умрете быстро и безболезненно. Будете сопротивляться на лоскутке порежу. Буду доставать внутренние органы и вам же скармливать» десять секунд на размышление и откуда в людях столько злости уважаемый закричал я во всю силу легких чтобы услышали все все его бойцы мое предложение такое я сохраняю жизнь твоим ребятам и тебе лично а ты нас за это пропускаешь на размышление три секунды дружище ты серьезно вытаращился на меня центр «Ты хоть знаешь, с кем связался?» Его три секунды закончились.